«Глава 2. Молчи. Попробуй только заорать!» — прошипел ей в ухо Большаков. Марину охватило отчаяние. «Вот тебе и гарантия безопасности. А может, Ефим с ними заодно?» «Запросто. Но к она все равно не вернется. Пусть лучше убьет. Скоты!» Она мотнула головой. Изловчилась и что есть силы впилась зубами начальнику охраны в большой палец. И тут же получила весомый пинок под зад. «Ах ты, тварь! Прокусила до крови, сволочник темная Он припечатал ее лицом в стену. «Я тебе припомню!» Шею сзади сдавило, словно клещами. От боли застонала. «Отпусти девушку!» — раздался бесстрастный голос Ефима. Через секунду клещи разжались. Марина развернулась. На полу лежал скукоженный Большаков. Ефим склонился над ним. Приложил пальцы к сонной артерии, приподнял одно за другим веки. Выпрямился, задумчиво потер переносицу и достал из кармана миниатюрную рацию. «Я наследил тут, прибрать надо». Ему что-то ответили, но она не разобрала слов. «Я сказал «прибрать» и без фокусов». Ефим бросил на Марину быстрый изучающий взгляд. Испугалась? Краешки его полных губ сочувственно дрогнули. «Извини, твои преследователи оказались наглее, чем я думал. Недооценил, каюсь». Марина почувствовала, как ее захватывает ужас. «Ты убил его?» «Кого?» Ефим недоуменно вздернул широкие брови. «Его? Тимофея? Большакова?» Прошептала она в раз осипшим голосом. «Нет, конечно», — поморщился Ефим. «Просто вырубил ненадолго». Воды бы, — попросила Марина. В горле что-то пересохло. Через несколько секунд Ефим протянул ей стакан с минералкой. — Пей, — распорядился он. — И уходим. Быстро. Она протянула ему опустошенный стакан и бросилась в хол за рюкзачком. — Выходим, не торопимся. — Не торопимся. Слушать меня. В нескольких словах проинструктировал Ефим, когда лифт остановился на первом этаже. Они почему-то не пошли к центральному входу, хотя в холле было пусто. Ефим потянул ее в противоположную сторону, к двери с табличкой «Служебный выход». Выйдя из нее, они оказались во внутреннем дворе отеля «Махагон». Над городом висело хмурое утро. Дождь закончился, но похолодало. Марина повесила рюкзачок на плечо, обхватила себя руками. Черт, она оставила осеннюю куртку в своем номере. Любимую куртку. С капюшоном, мембранную. Между прочим, она даже морозы небольшие выдерживала. Ветер пронизывал тело до костей. Вдруг стало до безумия страшно. Она собралась уехать с совершенно незнакомым человеком неизвестно куда. Точно спятила. Надо было у Миловановых скрыться. Роберт не посмел бы. И тут же отчетливо поняла, что посмел бы. Да, посмел бы уволочь ее от Миловановых к себе домой под любым предлогом. Нет, только не это. Уж лучше с Ефимом. Господи, да у нее и денег-то нет. Почти все свои личные сбережения потратила на подарок Роберту. Не надо было так тратиться. Ведь знала, что без неприкосновенного запаса на черный день оставаться нельзя. А поди же ты. Но ведь она не знала. Хотела как лучше. Ведь не кому-нибудь, а Роберту. Роберту. Горло сдавило спазмами отчаяния. Ладно, ей осталось положиться только на судьбу. Как будет, так и будет. «Идем к стоянке служебного транспорта», — показал подбородком Ефим. «Видишь, в углу возле заграждения гранд-черокий черный. Нам туда». Марина согласно кивнула. От холода ее сотрясала крупная дрожь. Зубы стучали так, что ей казалось, что Ефим слышит их ляск. «Ты почему без куртки?» Недовольно спросил он. «С ума сошла?» Забыла у себя в номере. Процедила она сквозь сжатые зубы. Ефим ничего не ответил, но ускорил шаг. «Быстро, внутрь, на заднее сиденье!» Скомандовал, едва они дошли до машины. Через несколько минут блаженное тепло разлилось по салону. Марина начала согреваться. Но ее тело отреагировало странным образом. Она начала икать. Громко, отрывисто, не зная, куда деться от стыда. Почувствовала, как заполыхали щеки. То ли от смущения, то ли от холода. Ефим пошарил в бардачке и протянул ей початую бутылочку воды. «На, пей. Давай грейся и успокаивайся. Мне надо кое о чем подумать». Марина с жадностью выпила воду. И кота моментально прошла. Откинувшись на спинку сиденья, прикрыла глаза. Ей вдруг страшно захотелось есть, ведь так и не успела позавтракать. Голод с каждой минутой усиливался, в животе забурчала. Да она бы сейчас кусок простого ржаного хлеба с жадностью съела. А уж если бы еще и с солью. Рот наполнился вязкой слюной. — А чемодан где? — И его в номере оставила, — услышала она голос Ефима. Открыв глаза, столкнулась с его вопросительным взглядом. «Чемодана нет. Я без чемодана в Махагон приехала». «И куртку в номере забыла», — пробурчал Ефим. «И что с тобой делать прикажешь?» «Я есть хочу. Просто умираю с голоду», — пожаловалась она. «Позже. А сейчас нам надо заехать в одно место». «Куда?» Ефим вырулился со двора отеля и свернул в узкий проезд между домами. К тебе домой, за одеждой. Теплые вещи не забудь. Говори адрес. Марина почувствовала, как похолодела в солнечном сплетении. Нет, не поеду домой, обойдусь. Назад меня Роберт не выпустит. Не Недреев, я с тобой в квартиру зайду. Марину прошип пот. Ты чокнулся? Как ты вообще себе это представляешь? А что такого? Я же просто охранять тебя буду. Соберешь вещи и на выход. Нет. Голос Марины дрожал от возмущения. «Поехали на барахолку». «У тебя так много денег, чтобы полностью обновить гардероб?» Марина сникла. «На моей карте денег мало», — призналась она. Роб свои карты забрал, заблокировал уже, наверное. Но если самое необходимое подешевле купить, то хватит. Да еще в кошельке, правда, там сущая мелочь. Ефим резко остановил машину. «И на что же ты собралась жить и где?» «Зачем убегаешь из своего дома от налаженной жизни? Из родного города, наконец!» От негодования черты его лица заострились. Ярко-зеленые глаза поменяли цвет на темно-болотный. «А побороться не хочешь? Сними квартиру, подай на раздел имущества в конце концов. Давай я тебе сниму жилье и помогу с адвокатом». Марина выпрыгнула из громоздкого внедорожника. «Спасибо, адвоката не надо, дальше я сама». Она хлопнула дверкой и, закинув за спину рюкзачок, припустила по выщербленному тротуару. Она сидела в кафетерии огромного торгового центра. Марина уминала одно пирожное за другим, прихлебывая кофе. На спинке ее стула аккуратно висела горчичного цвета демисезонная куртка с капюшоном. — Вот куда и зачем ты понеслась от меня? — Да как быстро, еле догнал. Ты случайно бегом профессионально не занималась? — выговаривал ей Ефим. «Нет», — замотала головой Марина, аккуратно отпивая очередной глоток. «Я только музыкой. Консерваторию, между прочим, окончила. Правда, в детстве на коньках каталась. Немного». «А по тебе не скажешь». «Ну, думаю, минимум мастер спорта по бегу», — съехидничал он. «На короткие дистанции, блин». В кармане у него запел сотовый телефон. Марина насторожилась. Кто-то очень эмоционально кричал в трубку. Правда, слов она не различала, но голос говорившего искрил тревогой и злостью. «Что, Корсаков? Ну что, Корсаков, я спрашиваю?» Перешел на повышенный тон Ефим. «Проблему решить не можете?» «Что? Не умеете?» «Так научитесь!» — рявкнул он напоследок и отключился. «А кто такой?» — начала была она, но застыла на полуслове. «Так Корсаков — это ты?» — Я тебе представлялся, между прочим, когда знакомились. — А я Елизарова, — на всякий случай уточнила Марина. Ефим вздохнул и вытащил из-под столика две раздутых дорожных сумки. — Собирайся, и потопали в машину Елизарова. Тебе одну сумку, мне другую. Подкупили барахлишко. — Кому барахлишка, а кому одежда? И не сказать, что совсем плохая. С обидой пробормотала она, поспешно застегивая молнию на новой куртке. Последние деньги здесь оставила. — За мной. Не отставай. — распорядился Корсаков и заспешил к эскалатору. — Мне нужно кое-куда заехать. Обязательно. — выпалила Марина, едва они закинули сумки в багажный отсек и устроились в машине. — Нет, — отрубил Корсаков. — У нас совсем нет времени. Ты, кажется, решила исчезнуть из города как можно быстрее и без разницы куда. Ничего предложить, кроме места, где живу сам, не могу а живу я в дремучей глуши. — Да ладно тебе, — протянула с сомнением. — Что-то не похоже, что в дремучей. Я тебя предупредил, поэтому выезжаем прямо сейчас. Если сложится удачно, около полуночи будем на месте. — Хорошо, поехали. Безжизненно прошептала она и разрыдалась в голос. Ефим не отреагировал, только плотно сжал губы. А Марина не могла остановиться, хоть изо всех сил пыталась. «Но ведь сердцу не прикажешь!» Он не выдержал. «Куда?» – процедил сквозь зубы. «В детдом!» – судорожно перевела дыхание она и вытерла ладонью, залитое слезами лицо. «Давай сейчас до Бульвара Победы, а дальше я покажу!» Виновато посмотрела в зеркало заднего вида и поймала обескураженный взгляд Корсакова.